Глава 16. Начались однообразные учебные будни. Все мое время уходило на то, чтобы учиться, выполнять задания, постигать магические науки. По вечерам я занималась с Крисом и старалась развить свои способности. Раньше меня раздражала перспектива участия в соревнованиях. Я воспринимала ее как нежелательную мелочь, которой удастся избежать. Но вскоре втянулась. Я начала делать успехи, и тогда Билард позвал меня на их тренировки. Для начала, как он сказал, чтобы просто посмотреть, но это зрелище меня захватило. Ребята не просто тренировались, они творили нечто невероятное. Для них в специальном спортивном зале построили специальную полосу препятствий, и они преодолевали ее, используя свои способности. А Билард прыгал вверх на немыслимое расстояние, проявлял чудеса ловкости. Он мог подбросить вверх предмет, перепрыгнуть через двухметровую преграду, снести преграду поменьше, кувырком преодолеть навал из камней и легко поймать брошенную ранее вещь. Ханс, при всей моей неприязни к нему, оказался самым сильным в команде. Для него не составляло никакого труда поднять оборотня весом больше ста килограммов или сдвинуть в сторону ствол огромного поваленного дерева. Отдельное слово нужно сказать о тех предметах, которые использовались во время тренировки. Когда парни приходили в зал, магия создавала для них все необходимое. А когда они уходили, все предметы, будь то камень, дерево или пчелы, растворялись в воздухе без следа. Очень удобно, не нужно ничего убирать. Черноволосый парень с длинной косой и загадочным видом удивил меня. В нем не было особой силы и ловкости, зато он умел воздействовать на живых существ. Почти как я, только ему для этого не требовался голос. Когда на парня набросился рой ядовитых пчел, он выпрямился, закрыл глаза и через секунду насекомые полетели обратно. «С ним нам не страшны никакие звери», – гордо заявил Абилард, заметив, с каким восхищением я наблюдаю за тренировкой. Кстати, парня с косой звали Марис. Он оказался необщительным и замкнутым человеком, но зато был предан своему делу. Вдобавок он, по его словам, неплохо играл на гитаре. «Зачем я нужна вам? Вы такие сильные, ловкие, прекрасно владеете своей силой. Я только ослаблю команду. Ты уверен, что хочешь взять меня к вам?» «Абсолютно уверен», – заявил Аб. «Если направить твою силу в нужное русло, ты станешь гарантией победы. Крис говорит, что ты делаешь успехи в боевых заклинаниях и уже научилась разрушать небольшие предметы». Да, скромно улыбнулась я, никогда бы не подумала, что получу настоящее удовольствие от того, что взорвала десяток стеклянных бутылок. Но знаешь, я боюсь, что в физическом плане все равно буду вас ослаблять. Посмотри, как вы носитесь. При всем желании я не умею так бегать. Все будет хорошо. Аб хотел подружески потрепать меня по плечу, но, вспомнив, кем является мой муж, передумал и убрал руку за спину. «Хочу, чтобы завтра ты приняла участие в тренировке. Посмотрим, на что ты способна». «О, нет!» – закатила глаза я. «Одно дело смотреть, как парни валяются в грязи и защищаются от пчел, и совсем другое делать это самой. Мне конец!» «Не ной, справишься». «Справлюсь. В последнее время я чувствую удивительный приток сил в организме, как будто ежедневно пью живую воду». «Мне все время хочется чем-то заниматься, куда-то бежать и постигать новое». Что удивительно, я перестала уставать. Если раньше после пар мне требовался хотя бы час отдыха, то теперь я словно кролик из рекламы батареек, могла не отдыхать вообще. Надеюсь, что и тренировки пройдут на ура, ведь надо же направлять энергию в полезное русло. Ее у меня в последнее время слишком много. Мы продолжали репетиции спектакля, Как ни странно, на это у меня тоже хватало сил. Только теперь Ханс не занимался со мной индивидуально. Можно сказать, он вообще не обращал на меня внимания, изредка делая замечания или поправляя меня. Мы репетировали вместе с остальными актерами, а иногда по вечерам собирались вместе и весело проводили время. Как оказалось, со многими ребятами приятно общаться. Правда, все равно они старались держать дистанцию. Думаю, из-за того, что мой муж находится в конфликте с императором, многие из них старались не слишком уж сближаться со мной». Арис писал каждый день, и иногда не по одному разу. Каждое его письмо напоминало настоящее произведение искусства. Как оказалось, он прекрасно излагает свои чувства на бумаге. Никогда бы не подумала, что он может сказать, например, «Каждую ночь ты приходишь в мои сны, даря мне сладкое наслаждение своим нежным образом». Но в письмах он изъяснялся только так. Кажется, на бумаге я смогла увидеть другого Ариса. Аристократичного, начитанного и очень образованного. Как жаль, что у меня не осталось даже его фотографии. И тут меня осенило. Я ведь фотографировала Ариса в те моменты, пока он был в академии. Я начала судорожно пролистывать файлы на фотоаппарате и вскоре нашла искомое. Едва увидев лицо любимого мужчины, не смогла сдержать глупой влюбленной улыбки. Какой же он красивый! В его внешности нет ничего милого и нежного. Арис прекрасен мужественной, грубой красотой. Я провела пальцем по экрану, вспоминая, как когда-то касалась его отросшей щетины, там, в мрачной пустоши. Как целовала эти тонкие губы и прижималась к широкой груди. Вдох. Я закрыла глаза. Боже, как же я хочу увидеть его, обнять, поцеловать, да хотя бы просто посмотреть на своего мужа издали. Только и остается, что любоваться на фотографии. Вот если бы мы могли общаться с ним с помощью интернета, обмениваться фотографиями, это было бы куда лучше. И тут меня вновь осенило. Пусть у нас нет компьютера, но ведь есть фотопринтер и целая гора бумаги. За несколько минут я сделала селфи и распечатала вместе с фотографиями самого Ариса, и вложила их в конверт вместе со своим письмом. Надеюсь, ему понравится. Прошло почти шесть недель с момента нашей последней встречи. Арис так и не придумал для меня наказание. Ну или придумал, но так и не выполнил его. Честно говоря, я так соскучилась, что была согласна на то, чтобы он отшлепал меня ремнем, лишь бы увидеть его вживую и провести вместе время. Я чувствую, что происходит что-то не то, и Арис многое мне не рассказывает но точно знаю, это касается меня и его». Тоску по мужу удавалось пережить, только отвлекаясь на тренировки и уроки. Мои опасения по поводу того, что я не справлюсь с нагрузками, не оправдались. Но не потому, что я была сильной и ловкой, а потому, что моя полоса препятствий по сравнению с полосами парней оказалась просто детской площадкой. Пара маленьких бревен, через которые я легко перепрыгнула, — болото, через которое перелетела на Лиане, и пара валунов, которые мне удалось сдвинуть благодаря тренировкам с Крисом. Да разве это нагрузка? Вскоре я так втянулась, что с нетерпением ожидала вечера, чтобы пойти на тренировку и выплеснуть всю энергию, бушующую внутри. А уж после того, как я перестала заниматься отдельно от парней, и они разрешили попробовать тренироваться вместе, мне хотелось сидеть в спортивном зале целыми днями. Мы с парнями очень сдружились – Хотя поначалу они опасались общаться со мной по известным причинам. Я и раньше знала, что с мужским полом общаться проще, чем с женским. Но чтобы настолько... Какие же они смешные! Я могла смеяться всю тренировку, а когда успокаивалась, кто-то из них снова шутил, и я вновь хохотала от души. Могу поспорить, им тоже нравилась моя реакция на их общение. Как итог, через три недели после начала тренировок я стала частью команды. Пока еще очень неопытной, хрупкой, только-только познающий свою силу, но частью. А Билард понимал, что в физическом и силовом плане я никогда не догоню парней, поэтому разработал особую тактику, при которой кто-то из команды был моим телохранителем, а я должна была расправляться с опасностями. Каждый день я училась чему-то новому, и вскоре арсенал моих знаний и способностей увеличился пятикратно. Я научилась передвигать предметы, не касаясь их, Зажигала огонь одним лишь взглядом, могла сканировать пространство на наличие в нем опасностей и даже, страшно сказать, открывать порталы. Мне казалось, что я попала в сказку. Настолько прекрасным и невероятным было обучение в академии. Мне хотелось учиться, учиться и еще раз учиться, а потом практиковаться, испытывая свою силу. Развитие голоса давало мне другие ощущения. Когда я пела, то чувствовала власть над всеми окружающими. На одной из тренировок я спела парням колыбельную по просьбе Абиларда, а потом 20 минут не могла никого из них разбудить. Они спали, как убитые. А Морис вообще храпел так, что вибрировали стекла. После этого случая капитан команды попросил меня давать предупреждающий сигнал перед тем, как я начну петь, после чего парни надевали особые наушники, которые позволяли им защититься от магического воздействия моего пения. Все было прекрасно, не считая разлуки с Арисом. Каждый день мы обменивались письмами, но он обещал, что скоро навестит меня в Академии. Получив это радостное известие, я бросила взгляд на календарь, чтобы посчитать, как много дней осталось до нашей встречи. Октябрь. На календаре открыта страница именно с этим месяцем. Около минуты я молча сверлила взглядом бумагу, пытаясь собраться с мыслями. Разве прошло так много времени? Но ведь только вчера был август. «Неужели уже настала середина осени?» «О, Боже!» – тихо прошептала я. «Это не ошибка и не сон. Я так увлеклась учебой и тренировками, что совсем не обратила внимания на то, что женские дни не приходили уже больше двух месяцев. Я сидела в ступоре около часа. Такого со мной еще никогда не случалось, чтобы эмоции вдруг пропали, словно мне дали таблетку от них. Мне бы нужно испугаться, но я не могу». Нужно порадоваться, но душу словно сковал лед. Пользуясь моментом, я решила рассуждать логически. Какие признаки беременности существуют и какие из них наблюдаются у меня? Тошнота, рвота, недомогание, спазмы внизу живота. Я помню, что когда читала об этом в интернете, усвоила, что первые три месяца вынашивания ребенка для женщины сплошное мучение. А что же я? Я никогда не испытывала таких приливов энергии, как сейчас. Меня не тошнит, не мутит, нет никаких болей в организме. Я прекрасно себя чувствую. Причин отсутствия женских дней может быть множество. Это и гормональный сбой, и результат долгого пребывания в незнакомом мире. Да много всего можно перечислить. Несмотря на все попытки убедить себя в том, что все под контролем, во мне медленно назревала паническая атака. Всю жизнь моя гормональная система работала как часы. По ней в буквальном смысле слова можно было сверять время. И что самое плохое, я не могла определить самостоятельно, что с моим организмом. У меня нет ни теста на беременность, ни каких-либо способов понять, что со мной происходит. А это значит, что мне нужен специалист. Первой мыслью было обратиться в лазарет, но я ее быстро отмела. Я понимала, что в любом случае о результатах осмотра доложат Арису. Но зачем волновать его лишний раз? Он же ужасный паникер во всем, что касается меня. Нет, мне нужен хороший и грамотный специалист, а уже после его вердикта я решу, сообщать Аресу о своих женских недомоганиях или нет. Само собой разумеется, что мне нужен именно земной доктор, а не здешний лекарь с непонятным арсеналом травок и порошков. Я доверяю только современной медицине, а значит, мне нужно попасть на землю. Незаметно. Дядя, недолго раздумывая, позвала я. Кот спрыгнул со шкафа и с ленивым ожиданием уставился на меня. «Что тебе нужно, женщина?» «Твоя помощь». «Как всегда», — вздохнул он и запрыгнул на кресло. «Ну, излагай». «Дядя, о том, что я тебе сейчас скажу, не должен знать никто, ни одна живая душа во всех мирах, понимаешь?» Тихим голосом зашептала я. «Интересно», — прищурился Рафик. «И что же такое у тебя случилось?» «Дай угадаю, ты хочешь тайно встретиться со своим муженьком и предаться страстным лобзаниям?» «Нет», – раздраженно оборвала я, – «мне нужно попасть на Землю, но так, чтобы об этом не узнал никто, ни Арис, ни Император, ни демоны, ни даже мои соседки. Это очень важно». «Зачем тебе туда?» – задал дядя логичный вопрос. «Не спрашивай, я все равно не отвечу. Просто это необходимо мне. Это жизненно важный вопрос, дядя». «Ну, не знаю, смотря, сколько ты там пробудешь. Хм, неужто ты решила сбежать от муженька?» Его глаза сверкнули озорными огоньками. «Да нет же, я пробуду там часа три, может, четыре. Не знаю точно, но мне это необходимо». «За тобой наблюдают люди твоего мужа. Их здесь очень много», задумчиво протянул Рафик. «От них уйти будет сложнее всего». Как только они заметят, что ты исчезла, тут будет такой переполох, что тебе и не снилось. Если ты хочешь покинуть Академию на несколько часов, тебе придется сделать это ночью. Иного варианта нет. Нужно будет незаметно покинуть эту комнату, учитывая, что еженощно у дверей в блок дежурит стражник. Затем выйти за ворота и уже там открыть портал на землю. Ты вообще умеешь открывать порталы в другие миры? «Недавно научилась», – кивнула я. На земле ты сделаешь свое очень важное дело и также незаметно вернешься обратно. Справишься? Я не знала, что у дверей по ночам стоит охрана, уныло протянула я. Твой муженек очень печется о твоей безопасности. Ты же понимаешь, что если он узнает о твоей вылазке, то устроит допрос с пристрастием. Понимаю, тихо ответила я. Да что с тобой? То носишься, как в попу, ужаленная целыми днями, то сидишь, как неживая. «Заболела!» Мне показалось, что в голосе дяди прозвучали заботливые нотки. «Нет», мотнула головой я, «сегодня ночью отправлюсь на землю». «С тобой точно все хорошо?» – абсолютно серьезно спросил Рафик. «Не знаю», – сглотнула я и прилегла на кровать. «Откуда это странное чувство, будто я стою на краю пропасти? Я ведь сама говорила Арису, что хочу детей, так чего испугалась?» К тому же еще ничего не известно, может, это и не беременность вовсе. Нужно успокоиться. А то в таком состоянии я не смогу действовать осмотрительно и выбраться на землю. Сама не заметила, как быстро наступил вечер. Я была так взволнована, что ни о каких тренировках или занятиях и речи быть не могло. Когда на часах уже было 11 часов вечера, Рафик сказал, что пора действовать. Он посоветовал лезть через окно, так как там есть крепкая ветка, по которой легко спуститься на землю. Учитывая, что этаж у меня не первый, было очень страшно, но иного варианта нет. Ветка и вправду оказалась очень крепкая, и по ней я легко пробралась к стволу дерева, а уже там будто по лестнице спустилась на землю. Теперь понятно, как Арис так легко поднимался ко мне через окно. Даже для меня это оказалось очень просто. Затем, стараясь двигаться по неосвещенным участкам, я пробралась к воротам. К счастью, никто не охранял их, а магия Академии легко выпустила меня. Открыть портал получилось не с первого раза, но я смогла это сделать. Секунда, и я уже вдыхаю земной воздух. Запахи привычного для меня техногенного мира вселили надежду и немного притупили странное чувство безысходности, которое гладало меня в последнее время. Здесь, на земле, уже вечер, но еще не ночь. Я шагала по улице, крепко обхватив себя руками. Холодный ветер дул в лицо, но я не обращала на него внимания. Мне нужно попасть в клинику, в которой мы с отцом всегда лечились. Надеюсь, что она еще открыта и врач сможет принять меня сегодня. Я готова заплатить двойную цену, лишь бы она посмотрела меня. К счастью, переплачивать не пришлось. У доктора было окно, и медсестра проводила меня прямо к ее кабинету. «Присаживайтесь», – улыбнулась гинеколог, указывая на мягкий стул. «Я вас слушаю». «У меня нет критических дней уже больше двух месяцев». «Хорошо», – кивнула женщина. Какого числа они были в последний раз? Вы живете половой жизнью? Чем предохраняетесь?» После всех стандартных вопросов меня попросили раздеться и сесть на специальное кресло. Осмотр длился недолго, но мне было очень неприятно. Ненавижу все эти холодные металлические предметы, которые вонзаются в тебя словно иглы, и копошатся там. Когда все закончилось, я с облегчением вздохнула и поспешила одеться. «Ну что?» – спросила я доктора признаки беременности есть. Слова прозвучали, как приговор. Но чтобы удостовериться, нужно сделать УЗИ. Пройдемте в соседний кабинет. Меня проводили в кабинет ультразвукового исследования. Там врач намазала мне живот гелем и начала водить по нему датчиком. Прямо перед моим лицом висел экран, на который выводилось изображение. Но понять, что означают эти размытые черно-белые пятна, я не могла. Зато врач смотрела на них очень внимательно, то и дело нажимая клавиши на аппаратуре. «Ну что?» – с нервным нетерпением спросила я. «У вас в матке два плодных яйца», – пробормотала она, всматриваясь в экран. «Что это значит?» – не поняла я. «Это двойня», – констатировала врач. А я не упала в обморок только потому, что и так уже лежала. «Двойня?» – побелевшими губами переспросила я. «Это точно?» «Да», – уверенно кивнула женщина. «Срок еще маленький, но могу предположить, что они разнояйцевые, то есть не идентичные. И что интересно, один эмбрион существенно больше другого». Пробормотала она, и в этот момент изображение на экране превратилось во вполне понятную картинку. Конечно, назвать увиденное детьми было сложно, но я смогла различить маленькие отростки, ручки и ножки а самое главное – две головы, расположенные словно инь и янь. Боже, это мои дети? Врач распечатала мне маленькую карточку с фотографией. На ней как раз были четко запечатлены две головы, но остальные части тела оказались размыты. Я даже не помню, как мы вернулись обратно в ее кабинет, ведь всю дорогу я смотрела на эту фотографию. «Если решите делать аборт, то поторопитесь, срок уже 10 недель», – посоветовала врач. Вам нужно как можно скорее встать на учет в женскую консультацию, либо заключить договор на ведение беременности в нашей клинике. «Зачем?» – отстраненно спросила я. «Как зачем?» Беременные женщины должны наблюдаться, регулярно сдавать анализы и посещать специалиста. Вам необходимо сделать скрининг для выявления пороков развития, если он есть. Нужно провести анализ крови, сделать несколько исследований, пройти специалистов, «Рекомендую вам определиться как можно скорее. Для аборта времени осталось мало, но, знаете, даже сейчас это небезопасно. Лучше всего сохранить беременность. Тем более в вас растут целых две жизни. Вы замужем?» «Да», – ответила я, все еще не отрывая глаз от фото. «Примите решение с мужем как можно скорее». С этими словами она отпустила меня, назначив пить какие-то витамины, если я все же не буду делать аборт. Из клиники я вышла сама не своя. Брела куда-то, не видя дороги, в голове не было никаких внятных мыслей. Я все пыталась осознать, что внутри меня растут два новых человека. Но эта мысль никак не хотела укладываться в голове. Казалось, что это страшный сон, наваждение, что такого просто не может быть. Я не ощущала никаких изменений в своем теле, и если бы не отсутствие женских недомоганий, мне бы и в голову не пришлось считать себя беременной. Беременная. Как же странно это звучит! Как же тяжело это принять! Я ведь совершенно не готова к материнству. У меня нет опыта обращения с маленькими детьми. Я просто не знаю, с какой стороны к ним подступиться. А роды? Я зуб боюсь вырвать. Как же я переживу роды двух детей? Я села на первую попавшуюся лавочку и закрыла лицо руками. Вдох, выдох. Нужно успокоиться и прийти в себя. Врач сказала, что все хорошо. Уже десять недель я ношу под сердцем двух малышей, при этом ничего ужасного с моей жизнью не произошло. Напротив, я стала чувствовать себя лучше, хотя многие беременные жалуются на невыносимость первых трех месяцев вынашивания ребенка. Для меня же они в буквальном смысле пролетели незаметно. Еще некоторое время я гуляла по вечернему городу, наслаждаясь прохладным осенним ветерком. Привычная обстановка успокаивала меня и давала хоть какое-то чувство защищенности и опоры. Но вскоре мне нужно возвращаться. В мире драконов и демонов уже глубокая ночь, а мне завтра вставать на занятия. Хотя, честно говоря, впервые за долгое время у меня не было никакого желания идти на пары. Возвращение прошло так же гладко, как и мой уход. Я легко вернулась к себе в комнату под покровом ночи. Зажгла свет, переоделась и отправилась отмокать в ванную. Стоило мне встать под струи теплой воды, как совершенно неожиданно из глаз полились слезы. Я не могла остановиться и рыдала. Отчаянно, громко, навзрыд, обнимая себя и пряча лицо в ласковых потоках чистой воды. Странно, но после этого приступа мне стало намного легче. Я смогла трезво мыслить и рассуждать. «Отчего мне так страшно?» Во-первых, пугают слова Ариса о том, что роды убьют меня. Как бы там ни было, но я не горю желанием умирать в муках. Возможно ли для меня родить двух здоровых малышей самой? Второй момент, который заставлял меня нервничать и переживать, это нежелание самого Ариса иметь от меня детей. Он ясно дал понять, что родов я не переживу, а значит ни о какой беременности речи быть не может. Я встала перед зеркалом и посмотрела на свой живот. Он такой же плоский, как и всегда. Неужели в нем кто-то живет?» Встав в профиль, я провела по нему рукой. «Мои дети. Они зависят от меня, питаются с помощью моей крови, и сейчас их жизнь находится в моей власти. От моих действий зависит, как они родятся и родятся ли вообще». Натянув ночную рубашку, я легла в теплую постель. Неожиданно на кровать запрыгнул Рафик и лег рядом со мной, предлагая его погладить. Он не задавал вопросов, не острил, а просто мурлыкал, давая мне возможность все обдумать. Мне нужно решить, как сообщить эту новость Арису. Я закрыла глаза и попыталась представить, как отреагирует черный дракон на фразу «Я беременна». Воображение сразу нарисовало лицо Ариса, выражение которого меняется от шокового изумления к зловещей решительности. Я резко перевернулась на спину и уставилась в потолок. Нужно смотреть правде в глаза, он не будет рад этой новости. Нет такого сценария, при котором мой муж будет хотя бы не против этой беременности. Что бы я ни говорила и как бы ни преподнесла эту ситуацию, он будет настаивать на прерывании беременности. Если бы это был один ребенок, то варианты еще были бы, но рождение двух Арис не допустит. А я допущу. Среди драконов зачатие считается прекрасной новостью. Все они мечтают о детях. Сможет ли Арис пойти наперекор традициям и занять позицию прямо противоположную? Или он все же смирится с беременностью, приняв ее как волю богов? Я так запуталась. Что мне делать? Неприятно признавать, но если я скажу об этом Арису, то он может натворить что угодно. Вплоть до того, что подмешать мне препарат для медикаментозного аборта. Мне тяжело думать так о своем муже, но от правды не уйдешь. Это в характере Ариса. А что, если он просто замкнется в себе? Что, если воспримет беременность как предательство? Наверное, никогда в жизни мне не было так тяжело принять решение. Я стыдилась своих подозрений, но в то же время отрицать их реальность не могла. «Маша», — вдруг подал голос Рафик, — «иногда в нашей жизни случаются такие вещи, о которых никто не должен знать, совсем никто, понимаешь?» Я не ответила, наградив кота долгим внимательным взглядом. Он знает? А если требуется наблюдение врачей? Спросила я, гадая, поймет ли он, о чем я говорю? Ты скачешь, как лошадь, фыркнул он. Какие врачи? К тому же твой муж дракон, и его э, данные могут существенно отличаться от человеческих. То, что для людей патология, для дракона окажется нормой. Так что молчи, просто молчи. На следующее утро мне пришлось встать и отправиться на занятие. Я не могла думать ни о чем, кроме своей беременности. Мне было страшно. Разве я готова стать матерью? Как вообще нужно ухаживать за малышами? Нужно будет обязательно посмотреть информацию об этом в интернете, а еще прочитать пару книг. Но самое главное, мне нужно перелопатить всю информацию о родах, дракониях и человеческих, поговорить с местными повитухами, может, почитать местные медицинские книги. В голову пришла неожиданная мысль. Если мой сон был реальным, и моя мать действительно богиня, да еще и столь сильная, могу ли я быть особенной в плане деторождения? Может, мой организм устроен как-то иначе? Правда, я тут же вспомнила обо всех своих болячках, и весь мой энтузиазм улетучился. Полубогиня с больной спиной. Звучит как начало пошлого анекдота. Невольно начала закрадываться мысль, что, возможно, Арис был прав в своих рассуждениях, и мне стоит прервать беременность. Одно дело – хотеть детей, и совсем другое – иметь реальную, непризрачную перспективу умереть в родах. К полудню я так себя накрутила, что начала грызть ногти от волнения. Умирать мне не хочется, как ни крути. Пары прошли, как во сне. Я почти не слышала преподавателей, пребывая в своих мыслях. Даже друзья, которые пытались со мной общаться, быстро понимали, что я не в настроении, и оставляли меня в покое. «Маша», – нагнал меня в коридоре Абилард. Ты же помнишь, что у нас сегодня тренировка. Твое присутствие обязательно. Нет, извини, сегодня не получится, покачала головой я. Во-первых, я не уверена, что в моем положении можно прыгать и падать так, как я делала это раньше. А во-вторых, я просто не смогу сосредоточиться на физических нагрузках. Нужно обдумать вопрос о том, смогу ли я вообще участвовать в соревнованиях. Почему не получится? Нахмурился Аб. Не очень хорошо себя чувствую. Пожала плечом я и уже хотела уйти, но оборотень придержал меня за локоть. «Постой, Маша, я хотел у тебя кое-что спросить». Не очень уверенно начал Аб, почесав затылок. «Странно, ведь ему не свойственно колебаться». «Да», – заинтересованно протянула я. «Скажи, а как поживает Оливия?» – удивил меня Аб. «Оливия?» – повторила я. «Как обычно. Приходит на занятия утром и уходит домой вечером». «Как у них отношения с мужем?» – прямо спросил оборотень. «Ну, не все гладко, конечно, но она особо не жалуется на него, а что?» «Ничего», – вздохнул Аб. «Но мне показалось, что он хотел спросить меня еще о чем-то». «Ладно, отдыхай, лечись, но чтобы на следующей неделе была как огурчик, хорошо?» «Посмотрим», – размыто ответила я и поспешила уйти. «Мне хотелось побыть одной, но в то же время нужно сделать уроки». Я приняла решение пойти в библиотеку и там провести время с пользой. К счастью, для меня нашелся столик в дальнем углу у окна. Я взяла необходимые учебники и принялась грызть гранит науки. Мысли все время возвращались к моему особому положению, но я старалась сосредоточиться на изучении магии. Бывало, что я ненадолго зависала, смотря в окно и раздумывая о своей дальнейшей судьбе. В итоге, промучившись вдвое дольше обычного, Когда время приблизилось к отбою, я покинула библиотеку с выполненным домашним заданием. Я наивно полагала, что на сегодня все важные дела закончены, и я смогу спокойно поспать. Но все самое интересное только начиналось.